Америка город новый и чистый. Он вырос на пшенице, и кажется, ему нет и 15 лет. Но это настоящий американский город. Тут есть полный комплект городских принадлежностей: фонарные столбы, покрытые алюминием, жилые домики из отполированного лилового кирпича, громадная десятиэтажная гостиница, аптеки, Как говорится, что угодно для души. Вернее, для тела. А для души тут как раз ничего нет. Когда мы пришли в аптеку, там сидело много девушек. Они завтракали перед тем, как отправиться на службу. Если в 8 часов утра или в 8 с половиной в аптеке завтракает аккуратно одетая девушка с выщипанными бровями, нарумяненная, как румянится в Штатах, То есть сильная и грубоватая, с подпиленными ногтями, вообще готовая, словно на парад. Знаете, что она сейчас отправляется на службу. Одета такая девица в зависимости от вкуса и средств, но всегда опрятно. Без этого она служить не может, не получит работы. А эти девушки прекрасные работницы. Каждая из них знает стенографию, умеет работать на счётной машине, умеет корреспондировать и печатать на машинке. Без этих знаний нельзя получить никакой работы. Впрочем, теперь и с ними получить трудно. Большинство таких девушек живёт у родителей. Заработок их идёт на то, чтобы помочь родителям уплатить за домик, купленный в рассрочку, или за холодильный шкаф, тоже купленный в рассрочку. А будущее девушки сводится к тому, что она выйдет замуж. Тогда она сама купит домик в рассрочку, и муж будет 10 лет, не покладая рук, работать, чтобы заплатить те 3, 5 или 7 тысяч долларов, в которые этот домик обошелся. И все 10 лет счастливые муж и жена будут дрожать от страха, что их выгонят с работы, и тогда нечем будет платить за дом, и дом отберут. Ах, какую страшную жизнь ведут миллионы американских людей в борьбе за своё крохотное электрическое счастье. А девушки были в коротких халингях или в фетских жакетах. Они вылыбались, атламовая неземными пальчиками поджаренный хлеб хорошие трудолюбивые замороченные сумасшедшим американским счастьем девушки На одном из птичьих прилавках мы увидели немецкие готовалини Мистер Адамс Неужели в Америке нет своих готовален Конечно нет с жаром ответил Адамс Мы не можем делать готовалин. Да-да, сэр, и не смейтесь. Не то, что мы не хотим. Мы не можем. Да-да, мистеры, Америка со всей своей грандиозной техникой не может поставить производство готовалин. Та самая Америка, которая делает миллионы автомобилей в год. А вы знаете, в чем дело? Если бы готовальни нужны были всему населению, мы организовали бы массовое производство выпускали бы десятки миллионов превосходных готовален за грошовую цену но население соединённых штатов сыры не нуждается в десятках миллионов готовален ему нужны только десятки тысяч значит массового производства поставить нельзя и готовали не придётся делать вручную А всё, что в Америке делается не машиной, а рукой человека, стоит невероятно дорого. И наши готования стоили бы в 10 раз дороже немецких. Мистер Ильф и мистер Петров, запишите в свои книжечки, что великая Америка иногда бывает бессильна перед старой, жалкой Европой. Это очень Очень важно знать. Глава 21. Робертс и его жена. Неширокий выступ северной части Техаса разделяет штаты Оклахома и Нью-Мексико. А Марила находится в Техасе, и по дороге из этого городка в Санта-Фе нам то и дело встречались живописные местные жители. Два ковбоя гнали стадо маленьких степных коровок, лохматых, как собаки. Громоздные войлочные шляпы защищали ковбоев от резкого солнца пустыни. Большие шпоры красовались на их сапогах с фигурными дамскими каблучками. Ковбои гикали на полном скаку, поворачиваясь своих коней. Всё это казалось немножко более пышным и торжественным. Чем нужно для скромного управления коровьим стадом? Ну что поделаешь, это Техас, Тексас, как говорят американцы. Уж тут знают, как пасти коров. Не нам, горожанам, давать им советы.